Солнце зашло за горизонт, степь растворялась в сумерках. Умолкли, птицы перестали стрекотать кузнечики, их сменили ночные сверчки. Люди продолжали идти. По прикидкам Андрея, они удалились от поселка километров на 10-12. Ничтожное расстояние. Если бы он шел сам, минимум вдвое больше бы вышло. Ладно, че уж там. Выбор сделан, не стоит теперь жалеть. Официального лидера в их группе не было. Но неформальных наличествовало сразу три. Прапор, Лысый и сам Андрей. Причем последнего можно считать лидером лишь из-за физических данных. Нет, он не был атлетом. Просто ему крупно повезло. За эти годы он не заработал букет разрушительных хронических заболеваний и не покалечился. Учитывая природную выносливость, можно смело считать его звездой спорта. Соперников здесь ему нет. Кира можно в расчет не брать, он, конечно, посильнее будет, но столь молчаливого мужика в роли лидера вообразить тяжеловато. Все лидеры молчали. Никто даже не заикался о ночлеге. Друг на друга, правда, поглядывали многозначительно, ожидая, что кто-то все же не выдержит и начнет отдавать разумные распоряжения на эту тему. Но вообще-то больше надеялись на обуха. По привычке. Бедолага с самого начала задавал темп продвижения отряда. Когда нога доставала его окончательно, он садился, тем самым давая сигнал к привалу. Вот и сейчас. Если сядет, то на этом месте они и заночуют. Суетливый гноз, не выдержав тягостного молчания смертельно уставших беглецов, сдался первым. Нервно глотая слова, затараторил: мужики. «Сейчас ведь совсем стемнеет, мы ноги поломаем, если так и будем шагать дальше, когда останавливаться будем?» Андрея, оглянувшись на хвост колонны, поймал на себе взгляд обуха. Глаза товарища сверкали столь красноречиво, что не выдержал, отвел взор. Слава богу, что не он тогда загнал себе в ногу эту проклятую железку. Страшно представить, что сейчас чувствует обух. Один из сильнейших мужчин стал обузой отряда. Жутковато ему, наверное, врагу не пожелаешь такого. И еще, Андрей понял, обух не остановится. Он, похоже, дошел до такого предельного состояния, что уже не замечает боль. Так и будет шагать, пока не разорвется от усталости сердце, пытаясь доказать всем, что он не обуза. Что он прежний, сильный выносливый обух, могущественный повелитель тяжелых насилок. Ждать, когда свалится он или эта распухшая женщина. Ну уж нет. Раз так, то командовать будет Андрей. Не останавливаясь, он указал вперед. Мы сейчас спускаемся в низину, это похоже на пологий склон балки. Вон, внизу, в ложбинке кусты темнеют вроде бы. Может, там воду найдем, еды у нас нет, но хоть напьемся? Будет вода или нет, не знаю, но заночевать можно там. «Не вижу я внизу ни ложбинки, ни кустов», – устало заявил лысый. «Темно там уже, не разглядеть ничего». «Сейчас, конечно, не видно, но я еще на закате с пригорка разглядел, что четкая темная полоса идет, видимо, растительность густая. Не уверен, что внизу есть вода, но проверить-то можно. Минут за десять спустимся, если так и будем идти». Никто не возражал. Даже Гнус ничего не сказал. Плохо дело, если у неугомонного студента сил не осталось на комментарии. И ведь прошли-то всего ничего, и не слишком быстро двигались, а народ совсем вымотался. Как же дальше-то с ними идти? Андрей, конечно, и сам подустал, но при необходимости мог бы шагать еще всю ночь. Хотя, когда совсем стемнеет, нежелательно это. Не хватало еще в полном мраке ногу поломать в какой-нибудь норе. Андрей чуть не сглазил. Уже в конце спуска, когда впереди действительно показалась темная полоса непонятной растительности, одна из женщин оступилась, рухнула на бок, вскрикнула. Над ней склонился Кир, подхватил под руку, поднял. Прапор, подскочив к пострадавшей, нервно уточнил «Живая?» «Да». Дрожащим голосом ответила женщина, ну, баба, смотри, куда ступаешь, если сломаешь ногу, мы нести тебя не сможем. Андрей даже шаг не замедлил, спешил к финишу. Сбросив с плеча котел, зашарил рукой в зарослях, довольно воскликнул, да этот тростник. И сухой, прошлогодний, зеленый в этом году уже вырос, надо воду поискать. «Здесь устраиваемся, рядом с зарослями, тут трава мягкая и ровно!» Вломившись в заросли тростника, Андрей преодолел их, добрался до подъема. Противоположный склон балки оказался гораздо круче. «Проклятие! Воды по пути не обнаружил!» Ниже затрещал тростник, оттуда выбралась здоровенная фигура, молча поманила рукой за собой. Андрей без вопросов двинулся следом. Спрашивай, не спрашивай, Кир не ответит. Немой остановился на краю крошечной полянки, окруженной высокими зарослями тростника. Припал на колени, зачерпнул ладонями, зачавкал. Рухнув рядом с ним, Андрей наклонился до самой воды, присосался жадно, распрямился, закашлялся. Человек не собака, лакать по-звериному неудобно. Пришлось черпать ладошками. Вода теплая, наверняка мути в ней хватает. В любом случае она должна быть несравнимо качественнее, чем поселковая бурда. Видимо, ручеек по ложбинке идет лишь после таяния снегов и крупных дождей. Сейчас дождей не было давненько, он пересох. Но им повезло, осталась эта приличная лужа. «Кир, посиди здесь», – попросил Андрей. Он боялся, что в темноте будет трудно найти это место в густых зарослях, вот и оставил товарища живым ориентиром. Вернувшись к остальным, увидел, что все беглецы валяются пластом, будто мертвые. Крепко вымотался народ. «Подъем! Мы воду нашли! Давайте, пока еще немного видно, надергайте травы хоть немного и вон кусты порубите, разведем огонь!» «Если вскипятить не хватит, то хоть подогреем!» Схватив котел, зашагал назад. С помощью Кира начал набирать в котел воду, зачерпывали ее ладонями. Лужа не слишком глубокая, дело продвигалось медленно. При этом Андрей понял, что насчет кипятка он сильно погорячился. Кружек у них нет, а если 19 человек будут хлебать его из котла, по очереди выйдет затяжной цирк. Тарелок тоже нет, и еды никакой нет. Стоп. Эти мысли надо из головы выбросить. Два года жили в впроголодь, если денек поголодают, ничего страшного, привычные. Но завтра надо что-то решать срочно. Ящериц ловить, 19 рыл накормить. Сколько же то потребуется ящериц и где их столько поймать? Охотиться попробовать. Дротики у них есть, дистрофики охранники охотились именно с ними. Но это ведь привычные к экзотическому оружию аборигены. Люди метко бросать их не умеют. Да и с дичью тут не густо. За целый день ни одного зайца не видели, не говоря уже о чем-нибудь посолиднее. Лишь несколько сусликов по пути замечал, но к ним подходить бессмысленно, мгновенно в норы прячутся. Птицы тоже близко не подпускают. Если они не найдут себе продовольствия, через два-три дня все превратятся в полуживых доходят. Два года лишения не шутка. Резервов в организмах вообще не осталось. Им нужно поесть хоть что-нибудь. Нужна энергия, иначе гнить им в этой степи. Андрей внезапно поймал себя на мысли, что скучает о пайке халвы. Дожил. Котел наполнили полностью. На глаз в нем ведра два с лишним. На девятнадцать человек по два литра точно выйдет. Несли вдвоем, аккуратно. Ручек нет, если уронят, то придется черпать заново. Пленники без дела не сидели. Рубили сухие стебли прошлогоднего тростника, шарили по склону, уничтожая чахлые кустики. Кир установил становил треногу, взгромоздил на нее котел, вопросительно оглянулся на дошедшего прапора. Тот, скинув охапку веток кустарника, устало Проговорил, зажигалка у меня сохранилась, но газа в ней осталось на донышке. Андрей, стоит ли сейчас возиться с огнем? Он нам сильно нужен? Да я просто думал, что неплохо бы кипятку сделать, правда, кружек нет, неудобно. Да топлива тут маловато, да и долго ждать кипятка, все устали. Может, ну его, просто спать завалимся, да и страшновато. Мы ушли недалеко, если за нами погоня идет, то могут огонь заметить. В темноте костер очень далеко видно. Прапор. Если за нами идет погоня, костер уже не навредит, все равно догонят. Мы слишком медленно двигаемся. Хотя насчет костра ты, наверное, прав, не стоит с ним возиться. Были бы тут деревья и высокие кусты, еще куда ни шло, а этот мусор... Мгновенно выгорит, ночью не согреться возле него будет, да и зажигалку твою поберечь надо. огниво уж мота осталось, он им очаг в поселке разжигал. Не догадались у этой твари забрать. О, я о том же. Эх, зря только топливо собирали. Почему зря? На траве растелем, помягче лежать будет. Ночью замерзнем. «Вон все небо в звездах, надо лечь потеснее, друг к другу теплее будет». Лысый, сбросив охапку тростника, хрипло скомандовал. «Мальчики, девочки, все слышали? На горшок и спать! Завтра у нас будет трудный день!» Народ безропотно принялся укладываться. Андрей, раскидав под собой немного тростника, улегся сбоку от гнуса. Тот не удержался от комментариев. «Дрю, у тебя ко мне прямо подозрительная любовь. Ты в сарае вечно мой бог грел и здесь тоже устроился. Эй, девочки, может, вам его на перевоспитание отдать, а то совсем испортился мужик». «Помолчи уж», устало попросил Андрей. «Не до шуток, никто смеяться не будет». «Говорят, смех продлевает жизнь». Гнус упорно не желал успокаиваться. «А интересно, желудок смехом можно набить? Я уже готов траву жевать, Дрю. А что мы тут жрать будем?» Вопрос, естественно, заинтересовал многих. Андрей физически ощутил, как все насторожились. Прапор уточнил запрос Гнуса. «Вы с Киркоровым, когда бегали, что здесь ели?» Андрей, помедлив, нехотя пояснил, я щевель собирал в низинах, барбарис, с осенью находил в степи, его везде хватает, а весной от дуванчиков листья жевал, бывало земляника попадалось, а осенью шиповник и боярышник. По ручьям дикий лук попадался, один раз на ревень нарвался, ящериц иногда ловил, сырыми лопал, чуток подвялив. Однажды было дело кузнечиков, насобирал штук сто, оборвал им крылья и задние лапы. Ничего, на вкус не так уж страшно оказалось. Один раз вообще повезло. Гнездо птичье нашел, а в нем яйца. Яйца приличные, белые, с серенькими крапинками. В них уже зародыши крупные были, но вполне съедобно оказалось. Пробовал даже на суслика охотиться, долго караулил его возле норы. Но это тварь осторожная!» Нос высовывал, но выбираться не хотел. Я по-всякому пытался его достать и так увлекся, что прозевал подход погони. Оглянулся от дистрофики уже в десяти шагах за спиной. «Мне бы еще часика, я бы его, может, и обманул». «Ну, а Киркоров чужрал, жрал? Тоже Кузнечиков?» «А что ты ко мне пристал, Кира, и спроси?» Я его не кормил, мы ведь поодиночке бегали. Так иногда вы вдвоем побег устраивали, вместе уходили. Ну да, но это мы специально договаривались. Отходили от поселка вдвоем, а дальше разделялись, думали, что погоня вся за одним пойдет. А у второго будет шанс уйти далеко и затеряться. Понятно, вздохнул прапор. «Мне так кажется, что щавелем и одуванчиками девятнадцать рыл не прокорми». «А кузнечики?» – спросил Гнус. «Их же здесь полно». «Забудь. Я тогда часа четыре убил, чтобы наловить их горсточку. Мелкие, заразы и жрать там нечего. Если весь день на них угробить, может, граммов сто и насобираешь, а это крохи». «Бессмысленно». «А ручей, куда нас за дровами гоняли», — вспомнил лысый. «Там земляники полно по склонам, а на берегах дикий лук. Лягушки в воде, рыбешки какие-то шмыгают мелкие, но много вроде. Сделать из веток и травы ловушки и половить можно попробовать. Жаль, что сейчас не осень. Осенью там терно очень много и барбариса, боярышника, рябины. Тоже забудь». Ручей далеко в стороне остался. Да и мало там еды. На одной землянике щищавели с луком не разжиреешь. А оставаться в том месте надолго опасно. Я там видел тропинки и на другом склоне. Возможно, это следы групп аборигенов из других поселений. Они тоже могут приходить за топливом на зиму. Нам нарываться на такой отряд нежелательно, так что не вижу смысла туда идти. «А вообще какие планы тогда?» – вновь вылез Гнус. «Планы простые. Сейчас мы все поспим, утром встанем и будем идти строго на юг». «Почему на юг?» «Потому на юге теплее. И не бесконечно же эта степь тянется. Климатические зоны должны сменяться по пути с севера на юг. Я всегда туда бежать старался, почти уверен, что там обязательно найдется нормальный уголок для человека. Дрю, а вдруг здесь вообще нет других людей? Челюсть-то и другие ваши рассуждения, это же не факт еще, мало ли. Вдруг вся планета заселена этими тварями, куда ни пойдем, везде будут только они». Андрей ответил не сразу, но ответил, как отрезал. Если это так, то рано или поздно нас поймают и накормят халвой. Всем спокойной ночи, я уже сплю.